Глава 38. Нужно что-то придумать. Бэро прошмыгнул обратно в жаннунн, как кошка в мусорный бак, тихо и с голодным урчанием в животе. Прошло почти шесть лет с тех пор, как испенцы вывезли его ночью из города. 6 лет. Эти годы испарились, как по мановению волшебной палочки. Голые Берглунд устроили его не в Испении, а в Айвензе. Эспенской территории на юге Увивского архипелага. Беро даже не знал, что эспенцы владеют крохотным островком на островах Увива, высохшим и отупляющим местом, предназначенным для развлечения эспенских туристов. Эспенцы снабдили его документами на другое имя и однокомнатной квартирой. Беро хватило ума, чтобы не растратить на красивую жизнь в Жанлоне эспенские талеры, который он получил за годы работы на разведку. Он скопил достаточно денег, чтобы надолго задержаться на Увивах, где все было дешево. Главной проблемой было то, что он ненавидел айвензу. Там никто не говорил по киконски. Бероне знал ни одного увивского слова, и ему пришлось обходиться своим скудным испанским. Местная еда в основном представляла собой какое-то пресное месиво, завернутое в пальмовые листья, и тому подобную дрянь. Он подзаработал немного, болтаясь на пристани, где причаливали круизные лайнеры с кеконскими туристами, которые платили ему за экскурсию по острову. Заняться там было решительно нечем. Беро мечтал лишь об одном вернуться на Кекон. Но на прощение испенские кураторы предупредили его, что этого делать не следует. Он не мог избавиться от воспоминаний о том, как одетые в черные испенские спецназовцы выволакивают из квартиры Маловне с мешком на голове. Через год после взрыва здания КНА бюро услышал новости, что юготанский перебежчик под кодовым именем агент М выдал испенским военным все секреты программы Николова. Речь наверняка шла о Маловне. Но Вастик Е Маловни, которого знал бюро, предпочел бы пустить себе пулю в лоб, чем попасть в плен. Бюро с ужасом представлял Что с ним сделали Испенцы? Если им удалось превратить маловней в послушный инструмент. Что же они сделают с Беро, если он вздумает бежать? Однако со временем они перестали за ним следить. Беро больше не получал выбивающих из колеи телефонных звонков от испенских разведчиков. Может, вялотекущая война сменила направление, и информация, которой обладал Беро, перестала их интересовать или беспокоить. Либо Голой Берглунд просто о нем забыли. Беру по-прежнему не выносил Айвензу, но не мог не признать, что привык к острову. Зачем подвергать себя опасности, возвращаясь на Кекон? Да, каким же слабаком ты стал? Но стоило ему попасть на Кекон, и Беру сразу же почувствовал себя лучше. Словно его много лет вращали на вертеле гриля. И наконец-то окунули в чан с прохладным живительным бальзамом. В первый же день он сидел на скамейке в парке района Папая, всеми порами впитывая город: жирную уличную еду, крики разносчиков и таксистов, весеннюю сырость на обгоревшей коже. Даже мусор в жанлуне пах лучше, чем где бы ты ни было, а крысы бегали проворнее. Большинство знакомых бюро больше не было в живых. Из чистого любопытства Он зашёл в маленькую хурму и с величайшим удивлением обнаружил за стойкой бара Тадина. Тот изменился, отрастил волосы и лишился вечной ухмылки и язвительной самоуверенности. Теперь в его глазах стояло выражение загнанного зверька, а левую щеку изуродовал круглый красный шрам. Ну и "Наино кеке, это и вправду ты?" воскликнул Тадина. "Где тебя носило? — Да вот, торчал в жопе мира, подальше отсюда. Уехал из города. Умно. А я-то решил, что тебя прихватили во время налетов, как всех остальных. Тадину вытер руки полотенцем и нервно огляделся, а потом наклонился и продолжил понизив голос. В их списке все наши имена, кеки. Ты в курсе, что Молновий исчез? Наверное, он-то всех нас и сдал. Ты правильно сделал, что смылся. Что это с твоим лицом? спросил Бэро. Таддин поморщился и машинально дотронулся до изородованной щеки. "Ты точно был далеко. Сюда пришли люди горных, сказали, что тут было место встреч ББК. Я еще легко отделался, потому что меня посчитали за простого бармена". "На вид вроде ничего страшного", сказал Бэро. "А боль была такая, что я обоссался" то содрогнулся от воспоминаний и провел дрожащей рукой по растрепанным волосам а потом как-то странно посмотрел на бюро почти с отчаянием вот что я тебе скажу я рад тебя видеть кеке нас мало осталось зачем ты вообще вернулся мне нужна работа это была правда он истратил все испенские деньги и нуждался в наличных первой мыслью Было вернуться к воровству или торговать наркотиками, но после разговора с Тадину бюро решил, что это слишком рискованно. Кланы мирились с уличной преступностью, пока она оставалась на низком уровне. Но теперь все, кто как-либо противостоял кланам, воровал или повреждал их собственность, торговал сиянием или нелегальным нефритом, либо имел подозрительно обширные связи за рубежом, ассоциировались с движением за будущее без кланов или другими политическими радикалами. А это уже вело к клейму на щеке или прямо в могилу, в зависимости от тяжести преступления. Наконец вернувшись в Жанлун, Биро уж точно не хотел попасть в поле зрения зеленых костей. У Биро было мало навыков для легальной работы, но он умел водить машину и хорошо знал город, так что устроился разносчиком посылок. Однако платили дерьмово, и через полгода вместе с двумя приятелями Тадина Он составил план и начал использовать курьерскую компанию для доставки запрещенных видео и аудиозаписей уличным продавцам, которые затем продавали их туристам в доках, храмовом квартале и квартале Монумента. Пока они обдирали туристов, бюро был в безопасности, хотя денег хватало впритык. Ничего похожего на его заработки в те времена, когда он был каменной рыбкой, информатором или торговал сиянием. Биро решил, что ему придется с этим смириться. Меньше денег, но безопаснее. Ну и ладно. В конце концов, ему уже 36. Проклятая старость. Нужно что-то придумать, приговаривал Тадина всякий раз, когда Биро заглядывал в маленькую хурму пропустить стаканчик. Изуродованное лицо Тадина, похоже, не отпугивало посетителей, даже наоборот, за маленькой хурмы скорее относились к этой метке с уважением, считая ее знаком доверия, чем-то вроде тюремной татуировки. Нужно спасти движение за будущее без кланов пока еще не поздно, иначе кланы победят. Кланы всегда побеждают, презрительно пробормотал Бюро. Гориху и Атонию взорвали здания с лидерами всех кланов. И что в итоге? Гориху и Атонию кормят червей». Потому что они все сделали неправильно, не унимался Тадина. Ох, поверь, я много об этом размышлял. Глупо было пытаться уничтожить кланы таким путем. Это лишь сплотило их в желании нас раздавить, и теперь они преследуют нас как шелудивых псов. Тадина яростно тер трепкой барную стойку, вкладывая всю ненависть в полированное дерево. И куда делись все эти иностранные друзья? Тюо помощь нам обещал гнида маловни. Где эти сволочи теперь смотрят, как нас убивают? Мы сами должны себя спасти, больше некому!» Беро не мог возразить, поэтому промолчал, чем лишь распалил Тадину. Тот облокотился о стойку и приблизил узкое лицо к Беро. Только не говори мне, что ты не в деле, кеке. Ты же не собираешься просто сидеть здесь как кусок говна и пить, правда? Но с тобой еще дадим жару. Ты ведь не меньше меня хочешь нападать кланам. Берохмуро уставился в свой стакан с ходзы. Если он по-прежнему ненавидит зеленых костей, это еще не значит, что он будет рисковать собственной головой ради жалких остатков движения за будущее без кланов. Что они могут сделать без югутанских денег и оружия, которыми снабжал их моловни? Лучше просто жить дальше забыть все, как страшный сон. Но ну, точно. Ты превратился в слабака. Да что с тобой случилось? С неожиданно нахлынувшим отвращением к самому себе, Бэро прокинул в глотку остаток ходзи. В Айвензе он стал никчемный размазней. А ведь когда-то в его венах текла зеленая кровь. Он был намного способен. Делал то, на что никто другой не осмелился бы. На пусть стадино и молол чушь, Он хотя бы размышлял, хотя бы пытался сделать то, что когда-то делал Беро, выработать план и изменить свою жизнь. Может, этот крысеныш и прав. Может, для Беро еще не все потеряно, он еще способен сделать ставку, которая изменит его судьбу. Он впервые прищурился со сдержанным интересом. Что ты задумал? «Есть у меня кое-что на уме. Тадина облизал губы. Уничтожить клан зеленых костей можно только одним способом с помощью другого клана зеленых костей. К чему ты клонишь? Когда наступает самое лучшее время для таких, как мы? спросил Тадина и тут же ответил на собственный вопрос, сверкнув глазами. Во время войны, кеке, единственный способ уничтожить кланы Это заставить их снова развязать войну друг с другом.